Глава 16. О Баптистерии Константина. Следующие рисунки изображают Баптистерии Константина, который находится в Сан-Жоване Латерана. По моему мнению, этот храм современная постройка, собранная из остатков античных сооружений. Но ввиду красивой композиции, отлично высеченных разнообразных по манере украшений, которые могут послужить архитектору при многих обстоятельствах мне показалось необходимым поместить его вместе с античными постройками. И это тем более, что все принимают его за античный. Колонна из Парфиры сложного ордера. База составлена из Аттической и ионической. В ней два вала от аттики и две выкружки от ионики. Но вместо двух острогалов или валиков, которые помещаются между выкружками ионической, в этой базе всего один валик, занимающий место, которое было бы отведено двум. Все эти части отлично обработаны, и на них прекрасная резьба. В лоджии над базой листья, которые поддерживают стержень колонн, что достойно внимания и весьма похвально решение архитектора, который, не имея колонных стержней достаточной высоты, сумел так хорошо примениться, ни в чем не умоливши красоты и величия постройки. Этой композицией воспользовался и я в колоннах, которые я поставил для украшения дверей церкви Сан-Джорджо-Маджор в Венеции. Они по своей высоте не доходили до должного места, но были из мрамора настолько красивого, что жалко было не употребить их в постройке. Копители составлены из ионических и каринских. О том, как их делать, было сказано в первой книге. Листья же на них аканфовые. Архитраф отлично высечен. На его кемате вместо обратного гуська продолговатые четки, а над ними полуионики. Фриз простой. На карнизе два гуська, один над другим. Опущено несколько промежуточных частей, кроме листели или полочки, в случае, редко встречающийся, именно, чтобы две части одинакового рода были поставлены одна над другой без какой-либо промежуточной части, кроме листели или полочки. Над этими гуськами зубчики, затем выносная плита с каблучком и, наконец, гусек. Таким образом, в этом карнизе архитектор соблюл правило не вводить модильонов при наличии зубчиков. Мною сделаны две таблицы с этого храма. На первый нарисованный план, наружный фасад и разрез. На второй отдельной части.